«Ох, замечательный чай!» Я поставил чашку на поднос. Но пойду я». «Куда торопишься? Я понимаю, ты бы уже белье забрал и на свидание намылился. Но ведь в таком виде к девушке не явишься». «Да какая я девушка? поек пойду получу, пока зубы на полку класть не пришлось». Неожиданно я вздрогнул, неужели не взял и принялся шарить по карманам. Талоны обнаружились в заднем кармане джинсов. Блин, даже не помню, как их туда сунул. «Неважно. Главное, домой возвращаться не надо». Я обулся и натянул фуфайку. «Когда зайти можно?» «Заплащем завтра. Белье послезавтра готово будет». «Спасибо за чай. До свидания». «Счастливо». Я вышел на улицу и задумался. «Петровича в арсенале застать не получится, если верить ходикам в прачечной шел уже четвертый час. Придется топать к нему домой». Только надо сначала в весну заскочить талоны и отоварить. На пути в весну я миновал выглядывающие из из-за домов золоченные купола церкви и замедлил шаг. Зайти? Не, самочувствие не то. В другой раз. Когда удалось добраться до кафешки, уже начало темнеть. А в нагруднике-то тяжеловастенько, притомился. Вытерев вспотевший лоб, я задумался. Может, пивом потерю жидкости восполнить? К горлу моментально поднялся комок. «Нет, обойдемся без алкоголя. Вода прекрасно все восполнит. Уж не знаю, на благо это или нет, но похмеляться я не мог. Не лезло в меня спиртное на следующий день после пьянки. С одной стороны, спицы не получится при всем желании. С другой, весь день мучаешься. Ну да ладно, хватит о грустном. Уже пришел». Невдалеке раздался скрип давно не смазанных колес. Прихрамывая из-за поворота, выкатил заваленную хламом тележку сгорбленный человечек. Голова и кисти рук у него были замотаны грязными бинтами, сквозь которые проступали выделение белесого гноя. Там, где между бинтами проглядывало лицо, блестели намороженные полоски выделений. «Далеко, урод, от гетто забрался?» «Рискует!» Словно в подтверждение моих мыслей, урод покачнулся под ударом брызнувшего во все стороны ледяной крошкой снежка, который угодил ему точно в затылок. Заслышав издевательский свист, он попытался втянуть голову в плечи и, навалившись на ручки тележки, ускорил шаг. Интересно, кто его? Местная шпана живым, может, и отпустит, а выродки из чистых или крестоносцев точно до смерти забьют. Ни одно из моих предложений не подтвердилось. След за уродом из-за угла дома неторопливо вывернули валькирии. На белых вязаных шапочках по синей полосе. Как я сразу не подумал. Это же район сестер Холода. А они за порядком присматривают. Территорию обходят. Нет, дружинники сюда тоже заворачивают. Но здесь их просто терпят, не более. Тем более, что Лига и сама прекрасно контролирует ситуацию. Работа комаров, специального отряда, предназначенного для поддержания порядка на улицах, нареканий не вызывала. Одна из сестер нагнулась и зачерпнула горсть снега для нового снежка. И куда они его гнать собрались? Я мельком отметил, что белых отметок на спине у урода штук пять, и настороженно замер, положив руку на рукоять ножа. Очень уж пристально уставилась на меня плечистая бабенка, длинный лук за спиной которой было под силу натянуть не всякому дружиннику. Не понял. Вроде с валькириями раньше проблем не было. Косясь на меня, сестры пошли вслед за уродом. Пронесло. А вот, кстати, уже и кафе. Весна занимала весь первый этаж одного из редких форте пятиэтажных домов. Раньше она делила помещение с продуктовым магазином, но сейчас и былом соседстве напоминали только ржавые буквы. ПРО-УКТ. Что случилось с буквой Д, не знаю. и После одной из попоек в весне булавой изувечил Шурик Ермолов. витрину магазина давно заложили кирпичами, а кафе во всю стену щеголяло сверкающим стеклом. Двери тоже были стеклянными. Вот именно что были. Я в недоумении уставился на фанерный щит, заменивший одну из створок и осколки на ступенях. Вот нифига себе кто-то повеселился. Что с ними за это вышибалы сделали, интересно». Стеклянные витрины и двери были гордостью хозяйки, так сказать, товарным знаком весны. В этот момент фанерка отошла в сторону, и из кафе вышел начальник арсенала господин Смирнов собственной персоной. С плеча у него свисала здоровенная сумка, и удерживать равновесие ему удавалось с трудом. «Е-мое! Сегодня же двадцатое число, гарнизонные отовариваются. Наверняка весь гарнизон уже очередь занял». «Может, стоит завтра зайти?» «Здорово, лед!» Петрович поставил баул на ступеньке, распечатал пачку Астро и закурил. «За пайком собрался?» «Здравствуйте!» «Точно! Зайти, думал, паек получить, кивнул я, только забыл, что сегодня ваши отовариваются!» «Народу много?» «Народу немного!» «Но на твоем месте я бы пару дней носа сюда не казал!» Смирнов затянулся, выпустил струю дыма и многозначительно посмотрел на осколки стекла под ногами. «Не любят сейчас тут патрульных? Такие вот дела!» «Ян и Стас, догадался я, вспомнив о синяке, появившемся вчера вечером под глазом у Ревеня. «И Петров!» «Ладно бы они просто стекло выбили, но они еще и Данили руку сломали!» Петрович закашлялся и выкинул окурок. «Какая гадость!» Данила это вышибало? но сломали руку, работа у него такая. Чем это может ухудшить ситуацию, непонятно. Но в весну, где я частенько появлялся вместе с Ревенем и Тополевым, сегодня соваться, конечно, резона нет. Побить не побьют, но обжулить попробуют по полной. Пусть лучше на ком-нибудь другом пар выпустят. Данила это не только вышибала, но еще и последняя слабость ады. Смирнов закинул сумку на плечо, одернул армейский полушубок и спустился ко мне. «Так что сам понимаешь». «Ага», — криво усмехнулся я. «Все понятно». Хозяйка кафе «Ада» обожала мускулистых парней и постоянно заводила любовников из числа охранников и официантов весны. Меняла она их почти каждый месяц, но если этот ей еще не успел надоесть, лучше зайти за пайком на следующей неделе. «Петрович». «Ты вечером в серебряной подкове будешь?» не, меня по хозяйству сегодня припрягли». «Понятно. А я, скорее всего, зайду в картишки перекинуться». Я сделал вид, что задумался. «Слушай, а кто лысого обул? Не хотелось бы с ним за одним столом оказаться». «Васька Кривенцов его нагрел! С ним играть не садись, мужики, говорят, мухлюют по-черному». Петрович протянул мне руку. «До встречи!» «Пока!» Я машинально пожал протянутую руку и присел на ступеньку. Вот оно как оказалось. Проигрался лысый Васе Кривенцову, родному брату дрона, а погоняла у Васи Кривой. Как я вчера только не сообразил, что Макс брату нашего командира морду набил. Неужели его из-за этого в расход определили?» «Получается, дело все же во мне, а его прицепом потянули?» «На ловца и звери бежит!» – перебил мои размышления возглас из вновь открывшейся двери. «Привет, Лед! А мы как раз тебя ищем!» Я обернулся и увидел выходящего из кафе Серегу Вышива и следовавшего за ним незнакомого мордастого парня, который был его на пару голов выше. «Серега у нас не гигант, но и меня ниже не намного. Получается, парнишка за два метра будет». Таких здоровых в дружину без разговоров принимают. Только зря он себя запустил. Пузо даже из-под пуховика выпирает. Без сумок. Значит, не за пайком пришли. И явно не в патруль собираются. Во-первых, мы только вернулись. Во-вторых, одеты неподходяще. На вышиве черная, вся заштопанная аляска, синие джинсы, вышерканные до серости. И разбитые кроссовки. Не холодно ему. Второй, наоборот, одет слишком прилично. Китайский тёмно-зелёный пуховик без дыры заплат. На ногах берцы с высокой шнуровкой. Ботинки удобные, спору нет, но если целый день по снегу мотаться, шнурки так заледенеют, что проще их разрезать, чем развязать. Из оружия у высшего на поясе штык-нож. У Пузатого вроде бы вообще ничего нет. «Зачем меня искать? В морг бы зашли!» «Да заходили мы!» — поморщился Сергей. «Гадость нас подальше послал!» «Чего надо?» Я поднялся со ступенек и поправил сбившийся под фуфайкой махровый шарф. «Крест за тобой послал. Сейчас маршрут рейда разрабатывают. Ермолов на нижнем хуторе, а ты с ним на север вместе ходил. Места знаешь». Сергей ткнул своего спутника. «Андрей пойдет. И еще пара человек в штабе сидит». «Тот и сейчас промолчал. Разговаривать-то он умеет». Или природа силушкой не обделила, вон сам себя шире, а на мозги не расщедрилась? Нет, вроде на дебила не похож. Что за рейд? Можно подумать, один я на север ходил. Никого другого не нашли. Конец декабря же. Недели через две лазурное солнце взойдет, и кочевья снежных людей с севера двинут. Понятно. Отказываться никак нельзя, крест не поймет. Об этом рейде разговоры ходили уже давненько. Каждый год племена снежных людей сваливаются, как снег на голову. Теперь решили послать разведчиков определить основные направления движения кочевья. Хорошо, если удастся по-быстрому освободиться. Весь день терять не хотелось бы. Единственное, что радует в этой ситуации, меня в рейд не загонят, только из патруля вернулся. «Нам куда, в штаб? Пошли скорее, у меня еще дела сегодня». Пошли так пошли! Через гаражи срежем. Вышев спустился с крыльца. Я прикинул, что так будет короче всего, и зашагал следом. Через гаражи почти напрямик получится. Надеюсь, мост через теплотрассу в очередной раз не разобрали. Слышал, как наши вчера в весне повеселились? спросил Серега, прикурив сигарету. Покурим, впервые нарушил молчание Андрей. Не, а что было? от табачного дыма меня начало подташнивать, и я, отойдя в сторону, пошел по обочине. «Да они полкафе чуть не разнесли!» И выше впустился в подробный пересказ истории, услышанной, видимо, от одной из официанток. Если все это хоть наполовину соответствовало действительности, то совершенно непонятно, как парни смогли добраться до берлоги. Топтавшиеся перед въездом в коттеджный поселок охранники перестали травить анекдоты, подождали, пока мы пройдем, И снова вернулись к своему излюбленному занятию. Живут же люди. Работа не и лежачего, сплошная халява. Мало у кого в здравом уме хватит наглости покуситься на имущество обитателей поляны. Простые люди здесь не селились, а владельцы, спрятавшихся за высоким забором дворцов, и сами могли с потрохами сожрать любителей наложить лапу на чужое имущество. Похохатывая, мы вышли к теплотрассе. Более чем метровые в диаметре трубы были проложены на невысоких бетонных подушках. Местами их разрезали и растащили, но до ближайшего разрыва крюк делать слишком долго, и мы направились к полуразвалившемуся переходному мостику. Выше в первом ступил на хлипкие деревянные ступеньки, я полез следом за ним. Как бы под Андреем этот мост не развалился. Держась за ржавые перила и стараясь не наступать на середину досок, Нам удалось без потерь перебраться через теплотрассу. Сразу после нее начинались гаражи. В отличие от гаражного кооператива, который мы миновали, подходя к форту, этот заброшенным не был. Разумеется, автомобили здесь никто больше не держал, но различные скарб хранили до сих пор. С двух сторон потянулись железные двери гаражей. Некоторые были выломаны, но большинство в полном порядке. И от многих к центральной дорожке тянулись расчищенные от снега тропинки. Чтоб тебя! ругнулся я, увидев испачканную ржавчиной правую перчатку. Пришлось ее стянуть и пошоркать снегом. Пятно ржавчины уменьшилось, но полностью не сошло. Блин, Андрей, я тебе покурить оставить забыл! Сергей щелчком отправил окурок в сугроб и опустил руку к поясу. Целую будешь? Жизнь мне спас шарф. Накинутая сзади на шею стальная струна захватила смягчившую рывок ворсистую ткань. В этот же миг Вышев крутнулся на одной ноге и с размаху пырнул меня в грудь штык ножом. Лезвие пропороло фуфайку и со скрежетом соскользнуло с нагрудника. Не успев даже понять, что происходит, я легнул ногой назад, сунул правую руку в карман, а левый попытался оттянуть удавку. От ботинка, затягивающей струну, Андрей увернулся, а Вышев уже отвел штык для нового удара. Только теперь он явно целился в голову или шею. Я сжал рукоять пистолета, но вытащить ПМ из кармана явно не успевал, и поэтому сразу начал нажимать курок. Макаров выстрелил только один раз. Места в кармане для гильзы не было, и механизм заклинило. Пуля, оставив дыру с опаленными краями, продырявила ткань кармана. Вышив, выронил нож, прижал руки к животу и, скрючившись, упал на колени. Я не стал пытаться достать ПМ из кармана, Передернуть затвор одной рукой нечего и пытаться. Выхватил из чехла на поясе нож и ткнул за спину на уровне бедра. Лезвие попало во что-то твердое. На мгновение напряжение струны ослабло, и мне удалось, резко повернувшись на месте, скинуть вверх руку с клинком. Кончик лезвия с хрустом вонзился в переносицу здоровяка и, перерубив ее, вышел с другой стороны носа. Струя крови ударила в сторону. Я перехватил нож... Отпихнул Андрея левой рукой и воткнул клинок ему под ребра. Он вздрогнул всем телом, обмяк и осел мне под ноги. Я сорвал шею удавку и подошел к Вышеву. Тоже готов. Пуля угодила Сергею не в живот, как мне показалось сначала, а выше. Солнечное сплетение. Обычное дело при стрельбе с бедра. Что делать-то? Сердце колотилось, как бешеное, по спине тек тонкий ручеек пота. Повезло. Еще раз повезло. Но вечно везение продолжаться не может. Пора подумать о будущем. У весны вместе с несостоявшимися убийцами меня никто не видел. По дороге тоже ни с кем не встречались. Охранников в расчет можно не брать, не знают они меня, да и хозяева за сотрудничество с дружиной по головке не поглазят. Если немедленно отсюда убраться, со мной это убийство никто не свяжет. На мгновение задумавшись, я вытащил пистолет из кармана и вложил в ладонь Андрея. Где ж ты к нож? Вот он выглядывает из-под края куртки и, Испачкав лезвие, в крови, бросил нож обратно. Не бог весть, какая инсценировка, но человек, пославший убийцы, так прекрасно знает, кто здесь замешан, А дружину это происшествие вряд ли настолько заинтересует, что они начнут серьезное расследование или тем паче привлекут собственных колдунов либо специалистов гимназии. Я подхватил удавку и быстро зашагал прочь, на ходу пытаясь засунуть клок, вылезший из разреза на набивки. Свернув с центральной дороги на первой попавшейся развилке, раскрутил струну с прикрепленными на концах ее деревянными рейками и зашвырнул на занесенную снегом крышу ближайшего гаража. Не найдут. Даже если специально искать будут. Шею соднило, но шок быстро проходил и одновременно возвращалась способность здраво рассуждать. Дрон замешан в этом деле по уши. Лично он причин избавиться от меня иметь не должен. Значит, кто-то дал команду. Для начала его брат подцепил на крючок Лысого. Вероятно, дрон планировал поставить меня в одну тройку с Лысым и Вышевым, но Сергей подвернул ногу, а других посвященных в отряде не было. Поэтому вместо него в тройку включили новичка Макса, который имел наглость выбить зуб брату дрона. А чтобы Лысый все не завалил, кто-то, наверняка вышив, снабдил его пистолетом. Не припомню, я при Сергее на обратном пути из ключей про свой амулет упоминал или нет. Хоть убей, не помню. Но либо упоминал, либо он в курсе о вчерашнем неудачном покушении. Иначе просто пулю в затылок пустили бы и все дела. Если мои предположения верны, то остается непонятными всего две вещи. Нет ответов на два классических вопроса «Кто виноват?» и «Что делать?». «Что делать?» Именно этот вопрос волновал меня сейчас больше всего. Из форта надо рвать когти, переждать, пока все не устаканится. В этом сомнении уже не осталось. «Не достали сегодня, достанут завтра». Куда бежать? До города далеко, на ближайших хуторах в два счета отыщут. Да и с голыми руками за стену соваться нельзя. Надо кое-какое снаряжение раздобыть. Первым делом достать амулет взамен перегоревшего. Перемахнув через покосившуюся ограду, я выбрался на улицу Ленина и, разминая затекшую правую кисть, пошел в южную часть форта. Именно там располагалась учебная база братства, на которой мне довелось одно время тренироваться. Надеюсь, кто-нибудь из моих знакомых сегодня на дежурстве. Если повезет, удастся раздобыть новую сферу безветрия или хотя бы щит веры. Денег жалко, но оно того стоит. Добывший школы, в перестроенном здании которой расположилась учебка братства, удалось добраться, когда уже окончательно стемнело. Пару раз навстречу попадались дружинники, но на меня внимания они не обращали. Вот и чудненько. Территория школы была обнесена высоким забором, поверху шли заостренные железные штыри. На углах торчали сторожевые вышки, предназначенные скорее не для отражения нападений, а для предотвращения самоволок-курсантов. Я обогнул забор, подошел к задним воротам и дернул за шнурок звонка. «Чего надо?» Стальная полоска, закрывающая смотровую щель, отодвинулась в сторону. «Клим у себя!» «Ты лед, что ли?» «Заходи!» — раздался лязг отодвигающегося запора, и дверь приоткрылась. Дважды просить меня не пришлось, я протиснулся в не до конца открывшуюся дверь, поздоровался с охранниками, лица знакомые, а имен не помню, и направился в обход бывшего футбольного поля к трехэтажному зданию. Несмотря на поздний час, народу на улице было полно. Пять всадников, преодолевая препятствия из брусьев, скакали по кругу вдоль поля. Три десятка латников отрабатывали передвижение в каре. Несколько инструкторов поддерживали четкость боевого построения криками и ударами дубинок по глухо звенящим щиткам. Чуть дальше тренировались арбалетчики. «Пли!» — махнув рукой, заорал стоящий сбоку от мишени наставник. «Судя по подбитому мехам темно-серому плащу, офицер...» «Ну, стрелки и кавалеристы на особом щиту. Это пехоту десятники натаскивают». Восемь стрелков скинули арбалеты и выпустили болты в набитые соломой тюфяки, подвешенные метрах в 50 у самой стены. «На колено! Перезаряжай!» «Вторая линия! Пли!» К мишеням устремились следующие восемь болтов, выпущенные арбалетчиками, стоявшими во второй шеренге. По большому счету, за братством будущее. Даже на моей памяти патроны подорожали чуть ли не вдвое, а снабжение огнестрельным оружием с каждым годом становится все хуже и хуже. Лет через 10-15 даже город будет вынужден взять на вооружение мечи с луками и пересадить своих рейнджеров с джипов на лошадей. Когда, подвыпив, я начинал рассуждать на эту тему, меня моментально затыкали вопросом. «Сам-то почему не в братстве?» Приходилось отшучиваться. «На самом деле все просто. Эти десять лет еще пережить надо. Отказаться от огнестрельного оружия и пытаться сделать карьеру в братстве – Не для меня. Нет у меня необходимых для этого физических данных. Умереть только из-за того, что под рукой не оказалось дробовика? Глупо. Я уж как-нибудь сам по себе. До недавнего времени это работало, а вот теперь покровительство братства мне бы совсем не помешало. Во внутреннем дворе тоже проходили занятия. Но здесь шла индивидуальная подготовка бойцов. Разбившись на пары, мечники отрабатывали прием фехтования. Бородатый инструктор, вооруженный лишь коротким посохом, шутя, ускользал от мечей трехлатников, пытавшихся зажать его в угол. Звон металла и удары железа по дереву время от времени перекрывал мат, вопли и крики боли. Сражение шло специально затупленными клинками и в полном защитном облачении. Шлемы, панцири, кольчуги, наплечники, налокотники, наручни и поножи давали неплохую защиту, но иногда случались достаточно серьезные травмы, хотя обычно дело ограничилось синяками и ушибами».